Глава 49. Решение. Сали не знала, как далеко они углубились в ледяные пещеры и сколько времени прошло. Они с Мархи и Сурептикой шли по неровному каменистому склону вместе с толпой оборванцев Хапан, которые сбежались в пещеры со всего города. Очевидно, нападение на вершинный квартал было лишь началом. Соседние кварталы, где вдруг стали кишеть стражники, а по крышам забегали ловцы бури, отозвались вспышками возмущения. Масао, видимо, воспользовался ситуацией, чтобы очистить город от мятежников. Мастер ритуалов, наконец, дал знак остановиться. Он указал факелам в ближайшую пещеру, где возле каких-то ящиков, громоздившихся до потолка, сидели кучки ребятишек. Дети вели себя тихо, не выказывая ни страха, ни удивления. Идем, сказал Сурептика, здесь у меня лекарства, по крайней мере, хоть отчасти умерим боль. Некоторое время, Сали понятия не имела сколько, они провели в этой пещере, похожей на старые катакомбы. Огонь разводить было нельзя, поэтому они сидели в темноте, прислушиваясь к эху. Сали спрашивала у тех, кто приходил сверху, какие новости. Но никто ничего не мог сказать наверняка, кроме того, что всех подряд хватают и избивают. Впрочем, до нее наконец дошло важное известие. Сальменде бросок гадюки из Незры предлагалось выдать шаманам и получить прощение за укрывательство изгнанницы, предательницы, еретички и мятежницы. Изгнанница, предательница, еретичка и мятежница? со смехом спросила Мархи. Сразу все, завидую. Хотя Сали точно знала, кто победил в бою, она надеялась, что Хампа пожив. Схватки между военными искусниками не обязательно завершались смертью. Юноша мог скрыться или лежать без сознания, или попасть в плен. Возможно, хампу засыпало обломками, или он свалился с утёса, и ни у кого не дошли руки его прикончить. Последнее случалось на удивление часто. Несмотря на годы упорных тренировок, доводивших боевой стиль до совершенства, военные искусники, как ни странно, отличались ленью. Отколотить противника — это весело, А вытаскивать его из подрухнувшего здания — так себе развлечение. Насколько понимала Сали, ледяные постройки в Хурше были не слишком прочными. Хапани как будто складывали дома из кубиков, чтобы при необходимости разобрать их и возвести на новом месте. Во всяком случае, Сали надеялась, что увидит своего ученика живым. В крайнем случае, ей придется позаботиться о его спасении. Это тоже был бы неплохой исход. В городе, вероятно, имелась лишь одна тюрьма, и она все равно отправилась бы туда за Дайвоном. Спасти двоих не намного сложнее, чем одного. Но на пути стоял Райден. Ни городские стражники, ни остальные ловцы бури не страшили Сали. В нынешнем состоянии она не могла биться с Райденом. Проникнуть в тюрьму нужно было тихо, а Сали не отличалась скрытностью. Кроме того, стоило ли пытаться? Шансов было мало. Даже Хан в расцвете сил не справился с целым кланом, особенно таким мощным, как ловцы бури. Во что бы там ни верили джунцы, хан все-таки был человеком, во многом даже более уязвимым, чем большинство людей. Эй, гнилая душа! сказал мастер ритуалов, подходя к сале. Сурептика помогал целительнице ухаживать за ранеными. Вершинный квартал еще не разгромили лишь по той причине, что громыхалы бросились на стражников, позволив старикам и детям добраться до пещер. Многие бойцы погибли, а выжившие, скорее всего, попали в плен. «Слушаю тебя, мастер ритуалов Кончитша Абу Сурептика». Сали заметила, что, когда мастер ритуалов отдавал какой-то приказ, люди бросали все дела и немедленно отправлялись его исполнять. «Здесь будет опасно. Я договорился, чтобы тебя вывезли на рыбацком судне сегодня вечером. Корабль идет в Цунарка, но, во всяком случае, ты выберешься отсюда». «Капитан будет ждать у черепа к западу от ворот. Один из наших рудокопов тебя проводит. Путь предстоит долгий, так что советую тебе отдохнуть». Бросок гадюки. Ей в голову не приходило бросить Хампу и Даевона. Ни за что. Она никуда не поедет без своего ученика и без зятя. Если Хампа погиб, она, по крайней мере, привезет домой его тело. «Я остаюсь, мастер ритуалов», — сказала Сали. «У меня здесь друзья». «Не делай глупости, Сальминде». Сурептика заговорил на редкость прямо. «Ты не в том состоянии, чтобы драться, а уж тем более бросать вызов ловцу бури. Если хочешь освободить друзей, советую тебе вернуться домой и собрать армию. Масао сейчас сгоняют хапан, как скот. Они только ищут повода. Пока мой народ страдает, ты, по крайней мере, можешь отдать ему дань уважения, вырвавшись на свободу. Если нет, бери дубинку и идем с нами». Мастер ритуалов был прав. Вместо разума в ней говорила гордыня. Ее неверное решение стоило жизни многим людям. Хаппани страдали, жертвовали собой и гибли ради нее, а она в последние оставшиеся ей дни по-прежнему думала лишь о себе. Сали кивнула. «Прости, мастер ритуалов Канчитша Абу Сурептика. Спасибо, что устроил это. Я буду на корабле сегодня вечером». Вскоре появилась Мархи. Вид у нее был такой, как будто она давно не спала, на лице читались горе и изнеможения. Девушка явно отчаялась. «Больше половины громыхал погибло. Я думала, они такие стойкие и умелые. Мои ребята задавали жару городской страже, но ловцы бури нас перерезали». Она вытерла слезы. Они собрали старшин из всех хапанских кварталов и посадили их под замок. «И богача Юраки?» — Сурептика прищурился. «Вот это скверно. Он единственный, кого общины уважают и к кому прислушиваются. Кроме него никто не убедит хапан действовать заодно». «Если мы хотим вытащить их из тюрьмы, придется собрать всех уцелевших громыхал», — сказала Мархи. «Там самое малое — десяток ловцов», — отрезал Сурептика. «Я не стану сидеть, сложа руки после того, что они учинили», — воскликнула девушка. «Мы должны что-то сделать. Нельзя терпеть бесчестие». «Ты и понятия не имеешь, что такое бесчестие, девушка», — сказал Сурептика. Твое что что-то означает мятеж». Его подавят, как подавляли все предыдущие со времен Катуанского завоевания. В последнее время они лишь ищут повод, чтобы стереть нас с лица земли, и она, — он ткнул пальцем в Сали. она им этот повод дала. Мархи взглянула на нее. «Они кое-что требуют». «Ну, конечно», — пробормотала Сали. «Что? Чего они требуют?» Тут Сурептика понял. «Нет, ни за что». Сали скрестила руки на груди. «Это справедливо». «Сотни хапан в ловушке», — добавила Морхи. «Я соберу всех громыхал и велю им готовиться. Мне не нужно твое разрешение, мастер ритуалов». «Ничего подобного ты не сделаешь, девчонка», — перебил Сурептика. «Иначе всех твоих сверстников перебьют ловцы бури. А Лучше поступить так, как мы поступали испокон веков. Спрячемся и подождем, пока катуанцы не остынут». «А ты, бросок гадюки», — старый для мастер ритуалов с внезапной яростью повернулся к сале «Не опоздай на корабль». Советую поскорее собрать вещи и попрощаться. Я дам тебе лекарства и зелье, чтобы сдержать зов хана. Ты будешь жить полной жизнью еще долго, может, десятки лет. Только представь, ты успеешь увидеть, как крепнет и процветает твоя семья. Каждый новый рассвет — это еще один день без хана, разоряющего наши земли. Уверяю тебя, если твоих друзей удастся найти и освободить, хаппани помогут им вернуться на родину». Видимо, мастер ритуалов сказал свое последнее слово. У него и у Мархи было много срочных дел, поэтому они оставили Сале предаваться мыслям в одиночестве. Она сидела в темноте и смотрела, как хапани жмутся друг к другу, совсем как беженцы Незоры. Сали приходила в ярость, сознавая, что это все устроили катуанцы. Она ничего не могла поделать и испытывала безграничный стыд от того, что вынуждена бежать. Если она спрячется, то, возможно, отсрочит возвращение хана надолго, на десятки лет, как сказал мастер ритуалов. К тому времени власть шаманов над остальными племенами ослабнет. Хороший способ уничтожить шакру — просто жить. Но настоящий воин не бежит с поля боя. Ни в духе Сали было цепляться за жизнь любой ценой. Броски-гадюки не бегут. Они не боятся, не прячутся. Броски-гадюки лежат в засаде. Они наносят удар изящно и точно. Они делают первый шаг. Они выступили на защиту своего города и приняли неизбежное, когда кроме них никого больше не осталось. Долг и обязанности воина были просты. Несмотря на свою громкую славу и многочисленные заслуги, Саля никогда не желала быть ни вождем клана, ни символом своего народа. Сальменде Бросок Гадюки довольствовалась судьбой военного искусника. К сожалению, судьбу не волновали желания Сали. Вождь не может позволить себе такую роскошь, как простое решение что она предпочтет — отсрочивать возвращение хана или сражаться с ловцами бури. Ее цель — выжить и спасти свой народ от гнева хана или пожертвовать будущим Незры в попытке вызволить Дайвона и, возможно, Хампу, если он уцелел. Все, в конце концов, сводилось к тому, что важнее для Незры, для Мали и для ее нерожденного ребенка. Сали закрыла глаза. Выбор был ясен, и ей страшно не хотелось его делать. «Пусть Мали простит меня». Сали села, скрестив ноги, и попыталась уйти в медитацию. Она решилась. Теперь нужно было успокоить смятенную душу и подумать, что она скажет сестре и остальным, когда вернется без Даивона и без одного из глав племени, который был также единственным хорошо обученным воином в Незере. Сали отказывалась признавать, что Хампа мертв. Она пыталась примириться с принятым решением, но это было очень тяжело. В пещеру вернулись мархи и мастер ритуалов Кончитша. Саля ощутила их присутствие. Не открывая глаз, она спросила. Уже пора? Сальмен бросок гадюки, сказала мархи над треснутым голосом. Саля открыла глаза и увидела, что лицо у девушки мокро от слез. Она тут же поняла, в чем дело. Мы нашли хампу, с трудом проговорила мархи. Сале позволила этим словам проникнуть в глубь сознания. Со своей судьбой она уже примирилась, но все таки ей было нужно время, чтобы признать бесповоротность случившегося. Военные искусники, как правило, погибали бескорыстно. Хампа, бросок гадюки, пал в бою за почетное дело. О большем он вряд ли мечтал. Ну, разве что о том, чтобы обучать ревунов. Он был привязан к этим ребятишкам. Сале и раньше теряла близких друзей — товарищей, братьев по набегам. Каждая смерть причиняла боль на свой лад, и каждого погибшего она оплакивала, но также и понимала, что это единственный исход в том призвании, которое они выбрали. Гибель Хампы затронула другую струну. Салли думала, что ей не суждено этого испытать. В конце концов, не считая Малинде, у нее больше не осталось родных. Однако Хампа был не просто броском гадюки, не просто ее учеником, Он был для Сали младшим братом, членом семьи. И не только для нее. У всех есть свои достоинства. Сали сородичи уважали за силу и военные умения. Мали считалась самой умной. Шобанса был самым богатым и щедрым. Да и он всегда грезил о чем-то большем и храбро стоял за свои убеждения, поэтому люди к нему тянулись. Так он объединил побежденное племя в дзяю. Но Хампа от всех них отличался. Многие смотрели на него снизу вверх, особенно дети, но не потому, что он отличался мудростью или обширными знаниями. Уж точно не потому, что был великим военным искусником. Люди доверяли Хампе, потому что знали, он искренен, правдив и честен. Ему недоставало таланта и опыта, однако он с лихвой искупал свои недостатки упорством и верой в лучшее. А еще Хампа ценил хорошие шутки. Всё племя любило его за доброту и скромность особенно Сали. Она почувствовала, что колеблется, и собрала волю в кулак. А плакать ученика можно и потом. Сейчас надо подумать о более важных делах. Где он? Я должна привести его домой. В тюрьме, где и остальные. Голос Мархи упал до шепота. Повешен за ногу на столбе перед главной караульней, весь в крови. У Сали оборвалось сердце. С ее губ сорвался сдавленный вой. Она и так едва справлялась с горем. Эту новость, это оскорбление, это бесчестие, эту жестокость по отношению к Хампе она уже не могла вынести. Салли перестала сдерживать боль. «Кто это сделал?» «Говорят, ловцы бури». Салли скрипнула зубами. «Райден не уйдет от меня. Клянусь бессмертными душами предков, я погашу его свет и утоплю тело в бездне под травяным морем. Я истолкую его кости в ступе и рассею прах над подлинной мерзлотой, чтобы бессмертная душа этого негодяя блуждала вечно. Я истреблю его душу, чтобы она не обрела перерождение. Не выйдет. По крайней мере, не сейчас. Бесстрастно отозвался Сурептика. Отомстишь ему в другое время. Сали надоело ждать, медлить и бежать, вечно ища для себя укрытия. Настала пора взять судьбу в собственные руки. «Исцели меня!» «Исцели меня от зова хана! Я помогу твоим соплеменникам!» Мастер ритуалов испугался. «Нет, Сальмендэ, бросок гадюки из Незры. Это безумие!» «Исцели меня!» — повторила Сали, «И пусть ваши громыхалы штурмуют караульню. О ловцах бури не беспокойся. Исцели меня, и я с ними справлюсь!» Как только она убьет нескольких ловцов, Райден непременно появится. Мархи, казалось, ей не верила. «Со всеми?» «Да на острове этих мразей не меньше десятка. Точнее, восемь, поскольку мы с Хампой уже кое-кого прикончили», — ответила Салли. «Исцели меня, и я уничтожу всех ловцов бури, пока ваши люди будут штурмовать тюрьму». Взгляд у Мархи был полон радостного волнения. «Если истории о тебе не лгут, может быть, у нас и получится. Я сейчас брошу клич». Буквально хихикая от восторга, она заспешила прочь, очевидно, собирать армию мятежников. Сали посмотрела девушки вслед и задумалась: Что если мастер ритуалов прав? Что если Сали ведет этих молодых людей на смерть? Мастеру ритуалов ее замысел явно не понравился. Сурептика схватил Сали за плечо и повернул к себе: Если я исцелю тебя от Зова Хана, последняя часть его души освободится. Ты понимаешь? Объясняю на всякий случай: самое большее через год его знамя взметнется вновь. Вечный хан Катуа вернется, и в этом будешь виновата ты. Согласна? Спасение нашего народа не должно зависеть от моего слабеющего дыхания. Оставшись в живых, я привлеку к нам охотников за наградой. Они будут идти по следу до конца моих дней. Так жить я не желаю, поэтому исцели меня, — приказала Салли. Я помогу хапанам. Убью Райдена и освобожу Хуршу от Масау и шаманов. А потом клянусь душами моих предков, и я прикончу Хана и положу конец его возвращениям раз и навсегда». Мастер ритуалов Кончитша Абу Сурептика некоторое время смотрел на Сали, а затем кивнул. «Хорошо, Сальменде-бросок гадюки. Предупреждаю тебя. Ритуал исцеления недолог, но мучителен». Сали пожала плечами. «К боли я привыкла. И потом...» Вряд ли это хуже того, что я испытываю теперь. Она ошиблась. Было гораздо хуже.